с наслаждением почувствовал, что никогда еще его движения не были так радостно легки и так приятно послушны воле. Зелень, Лазури, и золото прохладного весеннего утра радостно вторглись в душный, много лет непроветренный покой. «Ах, хорошо жить!» — подумал цвет, глубоко с трепетом вдыхая воздух. «Только вот стаканчик бы чаю, а как его достанешь...»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 Я знаю, что паны любят чай с цитроной пить. Я ведь и вашему дядьке прислуживал. Вчера запомнил вам сказать, дурная голова стала, что давношнее еще за Севастополь хорошо помню, а что поближе вовсе растерял. Кушайте на здоровьечко. — Садитесь и вы, дедушка, — предложил Цвет. — Давайте стакан, я вам налью. — Покорнейше, благодарю, ваше благородие, не откажусь. Если водочку, извольте, по утрам употреблять, это я тоже могу сбегануть. Близко, не надо. Ну, как ваше желание. Старик сосал беззубом ртом сахар, тянул чай с блюдечкой и понемногу разговорился. Сбивался часто на Николаевскую железную службу и на военные походы, но кое-что с трудом вспомнил и об Аполлоне Николаевиче.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 разлагающаяся старость. Всюду по углам темными колеблющимися занавесками висела паутина, закоптелые потрескавшиеся потолки были черны, мебель, изъеденная временем и крысами, кособокая и покоробленная, разверзала свои внутренности из волос, рогожи и пружин, деревянные ветхие стены кое-где просвечивали сквозными дырами наружу.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 Извозчичи клячем мчится с резвостью первоклассного рысака и кажется станогой. Молодой человек, опоздавший на любовные свидания, мелькает через сцену с мгновенностью метеора. Если, наконец, демонстратору придет в голову блажной каприз еще удвоить скорость ленты, то на экране получится одна сплошная серая, мутная, дрожащая,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 точно просвечивающие строчки на обороте почтовой бумаги, точно водяные знаки на кредитном билете, точно отдаленный подсон сон узорчатого сна, да внешняя знакомая обстановка его мансарды. Желтоватенькие обои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 мимолетный след недоумения, тревоги и странного стыда. Началось все это кинематографическое волшебство на станции Горынище, куда около полудня приехал Цвет, сопровождаемый услужливым почтальоном. Этот случайный попутчик оказался примилым малом лет почти одинаковых с Иваном Степановичем но без его стеснительной скромности, веселым, предприимчивым, здоровым, смешливым, игривым и легкомысленным, как годовалый щенок крупной породы. Должно быть, он простосердечно, без затеи, с огромным молодым аппетитом глотал все радости, которые ему дарила неприхотливая жизнь в деревенской глуши. Был мастер отхватить коленцы с лихим перебором на гитаре, Гоголем пройтись соло в пятой фигуре кадрили на вечеринке у папа, начальника почтовой конторы или волосного писаря, весело выпить, закусить и в хоре спеть верным вторым тенорком, накинув плащ с гитарой под полою, сорвать в темноте синее или играя в горелке быстрый трепетный поцелуйчик с лукавых но робких девичьих уст проиграть полтинник в козла или в 21 пухлыми потемневшими картами и с гордостью носить с левого бока огромную не вынимающуюся из ножен шашку, а с правого десятифунтовый револьвер Смита-Весса на образца, заржавленный и без курка.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 Однако он сообразил, что и этот дешевый предмет может оказаться кстати. По дороге веселый почтальон уморительно рассказывал о том, как на днях, показывая знакомым девицам замечательный фокус, таинственный факир или яичница в шляпе, он в дребезге разбил свои анкерные стальные часы кухонным пестиком. Неважная штучка, мои часы, подумал цвет, а все-таки память. И брелочек